Глава 47. Когда Анна проснулась, было темно, хоть глаз выколи. Она не знала, где находится, не видела даже собственные руки, лишь чувствовала, что лежит на матрасе, на маленькой подушке и под шерстяным одеялом. Она ощупала все вокруг. Матрас лежал на земле и больше ничего не было. Ни лампы, ни сумки, ничего. Джинсы, блузы и куртка были на ней, но обувь отсутствовала. Боже мой. Она на мельнице или в доме? Она не могла вспомнить, как добралась до постели, помнила лишь, что с какого-то времени уже не пригубляла вино, а пила большими глотками. Она поглубже забралась под одеяло и подоткнула его под спину, чтобы преградить путь холодному ночному воздуху. Но это мало помогло. Ее трясло, как на вибро а тут еще и зубы начали лязгать друг от друга. Как долго они сидели в кухне? И о чем говорили? Проклятие! Она не могла ничего вспомнить. Ни одной, даже самой маленькой подробности. В памяти была глубокая черная дыра, просто зверская пустота. Кто отвел ее в постель? Наверное, Энрико. Он, похоже, нёс ее на руках, а она спала так крепко, что ничего не заметила. Такого с ней еще не было. Обо всех ночах и вечерах она помнила, пусть смутно, но помнила. Она попыталась подавить страх. Ей вдруг показалось совершенно абсурдным, что она находится здесь, в этой богом проклятой долине с ее стенами и лестницами и ущельями, и спит в каком-то доме, о котором она мало знала. И где-то здесь был мужчина, которого она совсем не знала. Где-то здесь. Ее мысли смешались. Придется подождать, пока станет светло. До тех пор сориентироваться невозможно. Она лежала на матрасе в каком-то помещении. Это было не самое худшее. Может, фантазия опять сыграла с ней злую шутку в этой непроницаемой темноте, которая окружала ее со всех сторон, словно душное мальтоновое одеяло, не пропускающее ни капли света и воздуха? Завтра, подумала она, завтра все будет хорошо. Завтра все выяснится. Завтра я все пойму. И она снова уснула и не чувствовала больше ничего. Дрожь утихла, и тело ее отяжелело.